Девятнадцатый день Чудо На следующий день памятный пришел в назначенное место. Он увидел Зенона, ждущего его. — Привет, памятный! — Здравствуй, Зенон! — Памятный, ты когда-нибудь видел чудо? — Зенон! Каждый божий день. Памятный, что ты видишь каждый день? Зенон, я вижу солнце, небо, землю, живых существ. Я думаю, самое прекрасное, что я есть и что я могу видеть эти чудеса. Мы привыкаем к чудесам, и поэтому ищем их, несмотря на то, что они окружают нас и стучатся каждый день в двери души. «Памятный? Что чудесного в том, что нас окружает? Разве окружающий мир не есть математика, физика и биология?» «Зенон! Чудо в том, что математика, физика и биология есть, хотя они могли бы не быть, но не по счастливому случаю, а по божьему промыслу». Памятный и Зенон решили прогуляться по Иерусалиму и продолжить ученую беседу. Памятный подумал, что сколько еще будет сказано, сколько еще не сказано. Мы торопимся что-нибудь рассказать, словно это последние слова в нашей жизни. Чего мы боимся не сказать? Завтра он решил посетить город Вифлеем, где Христос родился.